в отношении к которому сохранилась религиозная вера, сильной бюрократии и очень тонким и хрупким культурным слоем. Классы всегда в России были слабы, подчинены государству. Они даже образовывались государственной властью. Сильными элементами были только монархия, принявшая форму западного абсолютизма и народ Культурный слой чувствовал себя раздавленным этими двумя силами. Интеллигенция XIX века стояла над бездной, которая всегда могла разверзнуться и ее поглотить. Лучшая, наиболее культурная часть русского дворянства чувствовала ненормальность и неоправданность своего положения, свою вину перед народом. К XIX веку империя была очень нездоровой в духовном и в социальном отношении. Для русских характерно совмещение и сочетание антинамических, полярно-противоположных начал. Россию и русский народ можно характеризовать лишь противоречиями. Русский народ с одинаковым основанием можно характеризовать как народ государственно-деспотический и анархически свободолюбивый, как народ склонный к национализму и национальному самомнению и народ универсального духа, более всех способный к всечеловечности, жестокий и необычайно человечный, склонный причинять страдания и до болезненности сострадательный. Эта противоречивость создана всей русской историей и вечным конфликтом инстинкта государственного могущества с инстинктом свободолюбия, и правдолюбие народа. Вопреки мнению славянофилов, русский народ был народом государственным. Это остается верным и для советского государства. И вместе с тем это народ, из которого постоянно выходила вольница, вольное казачество, бунты из тень и Пугачева, революционная интеллигенция, анархическая идеология, Народ, искавший нездешнего царства правды, в созданном через страшные жертвы огромном государстве и империи, этой правды не было. Это чувствовал и народный слой, и лучшая часть культурного дворянства, и вновь образовавшаяся русская интеллигенция. Русское царство XIX века было противоречивым и нездоровым, В нем был гнет и несправедливость, но психологически и морально это не было буржуазное царство, и оно противопоставляло себя буржуазным царством Запада. В этом своеобразном царстве политический деспотизм соединялся с большой свободой и широтой жизни, свободой быта, нравов, с отсутствием перегородок и давящего нормативизма, законничества. Это определялось основной устремленностью русской природы к бесконечности и безгранности. Ограниченность, раздельность, малость не свойственны были русскому царству, русской природе и русскому характеру. Мы увидим, что Россия не пережила ренессанса и гуманизма в европейском смысле слова. Но на вершинах своей мысли и творчества она пережила кризис гуманизма острее, чем на Западе. Русский гуманизм был христианским. Он был основан на человеколюбии, милосердии, жалости, даже у тех, которые в сознании отступали от христианства. Весь Петровский императорский период существовал конфликт между Святой Русью и империей. Славянофильство было идеологическим выражением этого конфликта. В XIX веке конфликт принял новые формы. Столкнулась Русь, ищущая социальной правды, царство правды, с империей, искавшей силы. Глава 1 Образование русской интеллигенции и ее характера. Славянофильство и западничество Чтобы понять источники русского коммунизма и уяснить себе характер русской революции, нужно знать, что представляет собой то своеобразное явление, которое в России именуется интеллигенцией.